Не делаю ли я насилие над своей физиологией, работаю ночные смены, если физиология сопротивляется ночной работе? Или оставить такую работу хотя уже большой стаж и новую работу искать в пенсионном возрасте трудновато? Но здесь вопрос надо поточнее выразить, потому что он задан с одной стороны. И при дальнейшем описании событий там появились оттенки другого рода, другого вопроса. Здесь очень важно вам говорить, что вы именно хотите у меня спросить. Будет ли это вредно физиология? Или вообще, в принципе, благоприятно ли вам держаться именно эта работа? И как вам быть, если потом будет трудно найти работу? То, есть, -то возраст, вы только-то вы предупреждаете несколько дополнительных таких оттенков. Но если я проясню детской наивности, подумают, что вы спросили только лишь, не будет ли вредно для физиологии работать ночью. Будет. Ночью не спать. Потому что вам приходится ненормально работать, перестраивать рецепторы своей физиологии на, на задачу, которая у природы так не ставилась у вас. То есть вы не филины. по ночам машины ловите, просто бродите, ночами работаете. Но ну, у вас другие качества. Нам надо спать, нормально спать, успевать высыпаться, набраться силы, набрать силы и потом встретить следующий день с хорошим отдохнувшим и правильно поучаствовать в задачах, которые тебе обставятся. Они у вас огромные, поэтому психическое напряжение у вас колоссальное сейчас информационный поток очень большой, событий много очень. И не иметь вовремя отдыхать, на самом деле, конечно, очень важно сейчас. Но другой ракурс вопроса, я сейчас, которого я не буду, который тут как бы так